Хорошо, кивнул царевич. Ты свободен. С той поры на доносор отделаться не мог, от посетившего его бредового откровения. Ушня которым часто пугала мужа Амтиду, нашептал ему на ухо гнусный совет. Хотел было поделиться нахлынувшим с женой, однако вовремя одумался нагружать упавшую духом после смерти второго ребенка женщину государственными вопросами, искушением впасть в грех, было жестоко. С этим он должен справиться сам. Мардук, ожидая решения, по ночам в упор глядел на него. Боги, толпящиеся на небе возле его дворца, с тем же жадным интересом следили за наследником. «Ну-ка, ну-ка!» Задачка была непростая, на сообразительность. Спустя несколько дней, трезво взвесив все обстоятельства, Кудуру пришел к выводу, что всякая попытка причинить вред отцу, тем более его смерть, исключалась напрочь. И не только потому, что ему был дорог этот лысый, теперь помалкивающий старик, когда-то со остервенением таскавший его за уши. «Дорог!» При этом воспоминание опять накатило ненависть. Этот старикашка, не задумываясь, предал его маленького, бросил на заклание жену, усыновленного племянника, оставил всю родню, не способную носить оружие. Навуходонос рассадил себя, почему, не задумываясь? Зная отца, это был примерный даже суровый семенин. Он вынужден был признать, Подобное решение нелегко далось на Бополосару. В первый раз он почувствовал, каким невыносимым порой бывает бремя власти. Оно только чуть коснулось плеч, а жгло так, что от боли и отчаяния хотелось кричать, как раненый дикий анагр. Не оправданий искал Кудуру, уклончивых объяснений своего малодушия или, наоборот, Доказательств необходимости поступить кроваво. Он пытался найти ответ с помощью разума, Не поддаваясь чувствам ложно понятой традиции, Чьим-то шепоткам. Вот в чем заключался символ веры. Царевич давным-давно утвердился в мысли, Что вечный источник света, Мардук Требует от него сознательности, Выбора, основанного на убеждении, или об этом как раз говорил Ахура Мазда? Какая разница? Разум как раз и подсказывал, что не в назывании заключается истинное величие, да простит меня животворящий и милосердный мордук. С этой точки зрения даже успешный заговор не решит всех проблем, стоявших перед наследником. Авторитет отца в войске настолько высок, что бунта не миновать. Тогда зачем начинать смуту? И в городе позиции старого царя неколебимы. Отстранить его от власти и отправить в почетную ссылку без посягательства на жизнь? Глупо. Но и оставлять дела в нынешнем положении недопустимо. У него, у ходоносора, есть четкий план действий, в котором учтены все тонкости — намечены цели, рассчитаны средства, однако отец даже не желает выслушать его. Когда же наследник во время вечерних бдений начинал настаивать, отец просто выставлял его из комнаты. — Ответьте, боги, как поступить? Пришлось на время затаиться. Как-то во время тихого часа Навуходоносор поинтересовался у выздоравливающего отца, что толкнуло иудейского царя Иосию на безумный поступок. Не свихнулся ли он, пытаясь с немногочисленным войском встать на пути орды египтян? Они были одни в просторной палате, где отец обычно собирал заседания Государственного и военного совета. Наболосар окончательно облысевший за время болезни, был явно удовлетворен вопросом. — Нет, Иосия безумен не более, чем любой иудей, уверовавший во всеединого и всеобъятного Бога, — откликнулся старик. — Что это за упование, на которое они уповают? — Это сказки, пустые слова. Для войны нужны совет и сила, пагубная страсть, Она кого угодно может довести до беды. Я знаю, это сказки твои, Амтиду, не дают тебе покоя. О вечном свете и воздаянии за грехи. Так, что ли? Советую тебе держаться старины. Нам ли, царям, рассуждать о том, кто создал мир, каково истинное имя Бога и что есть добро и зло? Волей мордука мы призваны, вот и все тут. Кого-то наказываем, а кого-то благодетельствуем, исходя из предписанных божественными предками правил. Стоит правителю начать действовать по собственной прихоти, либо уверовать в сумасбродные проповеди нищих пророков, он рискует потерять Мерила. Что этот учитель Зарианы Заратуштра, о котором мне столько раз толдычил Кеоксар, что безумцы из Палестины — все одно. Они смеют утверждать, что люди вольны сами решить, какой путь выбрать, праведника или грешника. Расплата ждет в конце. Божий суд будет расплатой. Тогда выходит, что служба государству еще не есть служение истине, а это недопустимая крамола. Не сметь так рассуждать. Еще более опасна мысль, что властитель тоже подвластен по смертному суду. Отец помолчал, недовольно бормотнул что-то про себя, затем уже более спокойно договорил «Не думай, Кудру, о пустяках. Держись реального. Это значит, иметь хорошее войско и много золота. В них слава и безопасность государства. Полагаешь, Ты один такой умник, который клюнул на приманку шарлатанов, возвещающих, как они уверяют, истину, поинтересуюсь у своего белой насчет судьбы древнего правителя Мусри. Звали его, как утверждают наши песцы, Аменхотеп. Был он четвертым Аменхотепом. Правление его случилось чуть более двадцати поколений назад. В ту пору у нас в Вавилоне хозяйничали касситы, Этот властитель поддался обольщению чужеземца по имени Иосиф. Этот красавчик сумел разгадать его сон и напророчил двенадцать тучных лет и двенадцать тощих лет. Фараон возомнил, что этого достаточно, чтобы играть с богами, как с глиняными бирюльками, свергать одних, утверждать других, вбил в башку, что главный завет властителя — следовать истине. Они духу и букве закона и требования обычая. Он заставил подданных тех, кто в поте лица возделывает поле, корчится над гончарным кругом, охраняет границы и просит помощи у родных с детства богов, поклоняться солнечному диску как единому божеству, вобравшему в себя все невидимое, запредельное. Были и у нас в Аккаде подобные попытки. Например, недоброй памяти царя Шура, о дед Нари тоже решил свести почитание богов к одному имени. Поинтересуйся у Белыбни, чем кончилась эта история. Что же касается Иосии... Вновь старик сделал паузу, кликнул слуг, приказал зажечь факелы. Только не густо. Когда дребезжащий свет смолистых пропитанных наптой палок, затрепетал в зале, отразил наступление тьмы. Он повторил. Что же касается Иосии, трудно сказать. Может, поддался гордыне и возомнил, что ему ведома воля небес, а это заблуждение, граничащее со светотатством. Он, должно быть, решил, что кумир Палестины по имени Яхве — Именно его выбрал, чтобы воздать по заслугам ассирийской волчице и наказать ее Божьим судом. Мне так думается, он рассчитывал на помощь соседей, но эти сирийские прихлебатели больше всего в жизни боятся ошибиться. Вот почему они научились хорошо считать. Я к тому говорю, чтобы ты был готов к предательству иудеев и подлости сирийских князей». Вторые будут покорны, пока ты в силе. Пути первых неисповедимы. Печалит, что Палестина — область не менее важная, чем Верховье Евфрата. Владеющий этими двумя землями владеет серединой Тверди, имея это в виду. Но наши рассказы о сотворении мира — и деяниях богов еще более похожи на сказки. После долгой паузы, испытывая внутренний страх, вплоть до холодка в груди, откликнулся кудуру. К счастью, отец не вспылил, не приказал покинуть помещение. Молчал долго, многозначительно, изредка вздыхал, покрякивал, покачивал головой. Наконец ответил, «Скоро я отправлюсь в Эрешки-Галь, в страну без возврата. Там и поинтересуюсь, как на самом деле устроен мир и кто в нем верховодит, как его имя и зачем боги переложили на наши плечи свои заботы, зачем наградили нас душой и решили бессмертия. Ныне же меня куда более волнует, Устоит ли наш гарнизон в Харане во время осады, Которую непременно начнет Нихао? Послушай, сын, мне не дожить до победы. Кудуру, сидевший в окна, Невольно протестующе всплеснул руками, Однако отец жестом перебил его. Зачем лукавить? Я сделал все, чтобы ты сумел защитить трон. Он дорого мне дался. У меня не было отца. Его убили воина Шура, когда мне было восемь годков. Они сожгли его заживо. Я стоял рядом и смотрел. Отцом мне стал Мордук. По его совету я не баловал тебя. Старался, чтобы ты сам одолел тяготы, которые боги без меры накладывают на плечи смертных. Вот что я хочу сказать. Любимое развлечение небожителей — это смущать души черноголовых подобными вопросами, сеять в их головах сомнения, внушать гордыню, жадность, подлость и коварные намерения. Поддавшегося на подобные мысли они наказывают больнее всего — гибелью отца в огне, смертью маленьких детей. Они... — Милосердны и в то же время жестоки. Ты полюбился Мордуку, но это совсем не значит, что ты можешь презирать других богов. Вера скрепляет народ. Справедливость его возвышает. И в этом деле важен каждый кирпичик. Вынь его — все здание рассыплется. Откуда-то издали... Ручеистым, вопрошающим голосом чтеца, что-то толдычившего о мудрости богов, в сознание проникла явь. Прояснились лица придворных, наблюдающих за мистерией, разыгрываемой в тронном зале. А ну, уста раскрыл. Так говорит богам, своим братьям, за что мы к ним питаем злобу, Их труд тяжел, непомерно невзгоды. Каждый день они носят корзины. Горькие их плачи, стена они мы слышим. Пусть создаст проматерь род человеков. Бремя богов на них возложим. Пусть несет человек иго божья. Кликнули богиню, позвали Повитуху богов мудрейшую мами. «О, проматерь сотвори человека!» Да несет он бремя, да примет труды, что и Лиль назначил. Корзины земли носить человеку. На ухо доносор прищурившись, оглядел возможных преемников, сидящих возле трона. Полководец Нереглисар время от времени позевывал. Его сынок Лобаши-Мордук. В первый раз допущенный в царский дворец и удостоенный чести лицезреть праздничную мистерию, устраиваемую во дворце, стоял возле деда и, не отрываясь, следил за происходящим. Скептически хмурился старший сын царя Амель-Мардук, тайно уверовавший в Яхве, и в то же время до сих пор не нашедший в себе смелости прямо заявить отцу о недопустимости почитания кумиров повапленных. Примечание. Повапленный, покрашенный, устаревшая. От сравнения лицемеров с гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри полны мертвых костей и всякой мерзости. Конец примечания. Вот в чем загадка. Обладая истиной в душе, Он, не колеблясь, когда наступит его, срок сесть на троне, поклониться кумиру. Лизнет его выкрашенную золотой краской руку, во весь голос провозгласит великим. С каменным лицом взирал на происходящее Набонит, верный пес, соратник, умнейшая голова. Он первым одобрил и поддержал тайный замысел на Доносора, направленный против царя. Это понятно. После взятия Харрана, откуда Набонит был родом, именно Набополосар отдал приказ о разграблении города и храма, бога Луны, Сина и Хулхул. Амтиду была второй, кто узнал об окончательном решении Навохадоносора. Царевич, не жалевший усилий, чтобы вернуть любимой женщине страсть к жизни, как-то поутру... В натешив ее, обмолвился, что на состоявшемся на днях военном совете был отвергнут его план проведения предстоящей кампании. Потом объяснил подробнее. Они решили держать оборону на рубеже Евфрата. — Ты спорил? — спросил Амтиду. — Да. Доказывал, что оборона Левого берега не может являться самоцелью. Дело необходимо вести к захвату Каркемиша. Только так можно прогнать Нихао в свои пределы. Промедление с решительным изгнанием египтян из Сирии и Палестины позволит им закрепиться на этих территориях. Кудуру сделал паузу. Вздохнул. Амтиду оперлась на локоть, склонилась над ним. — Кто был против? — Старики? — спросила она. — Начальник царских боевых колесниц... Нинурта, Ахиддин и другие дружки отца. Они назвали мое предложение опрометчивым, оправдываемым исключительно молодостью наследника. Ахидин сразу сообразил, что взятие Каркемиша невозможно без генерального сражения, вот на это они без согласия отца решиться не могут. И вообще теперь после взятия Ниневии сражений они не одобряют». В какой-то беру, говорят, можно потерять все, что наработано за десять лет. Шамгур-Набу, начальник тяжелой пехоты, начал доказывать, что биться вдали от Вавилона с явно превосходящим нас по численности противником дерзость, если не сказать глупость. Навуходоносор потянулся, закинул руки за голову, продолжил обиженным голосом. «Да, это риск», — говорю я, «но одним только давлением нам не выжить египтян из прибрежных стран. Рано или поздно на том или на этом берегу Ефрата нам придется лоб в лоб столкнуться с врагом. К этому надо готовиться уже сейчас». Тактическое преимущество на нашей стороне Нехао при подавляющем перевесе в силах до сих пор не сумел взять Харан, обороняемый на Бузарданом. Неужели мы с таким опытным, сокрушившим Ашшур войском, не сумеем обеспечить стратегическое преимущество? Я спросил. Они замолчали. Слова так и повисли в воздухе. Отец на заседании не высказался ни за, ни против. Однако Шару сообщил, что правитель дал принципиальное согласие на оборону левого берега Ефрата. А штурм «Каркемиша» решил отнести на более позднее время, и то только в том случае, если мы сумеем обеспечить заметный численный перевес. Это значит — никогда. МТДУ долго лежала молча, ноготочком почесывала плечо кудуру, потом принялась выдавливать прыщики на теле мужа. Тот только ежился от удовольствия. — Ты что-то надумал? — тихо спросил Амтиду. — Да, и мне не обойтись без тебя. — Это касается моего отца и брата. Запомни, что следует говорить придворным. Ты обратилась ко мне с просьбой разрешить отправить письмо в Акбатаны. Я отправлю уши зуба и подставь спину. Пусть этот проныра уши зуб... «Выведает, кого Кеаксар намерен назначить командующим отрядами, высланными нам на подмогу. Вручишь, подставь спину, золото из твоих запасов. Так будет сохраннее. Оно потребуется им в Экбатанах». Амтиду, навалившись на мужа объемистой грудью, припала к уху Кудуру. «Ты хочешь, чтобы отец назначил тяга? «Да». Ты полагаешь, что вы вдвоем управитесь на Бополосаром? Почему вдвоем? Даром, что ли, я выступил на заседании Совета? Больше половины командиров меня поддержали. Может, их смутило молчание отца, когда я объяснял свой замысел, но как бы то ни было слова, не воробей. Я всегда смогу притянуть их к ответу за двоемыслие. А подождать нельзя? Нет. «Жизнь царя в руках судьбы. Никому не известно, сколько она еще поиграет ею, а время не ждет. Если мы в течение ближайших нескольких лет не одолеем ни хао, нам тогда действительно придется уйти в глухую оборону». «Я боюсь», — призналась Амтиду. «Я тоже». «За тебя». «За себя нет», — отец поймет. «У меня не осталось выбора». Я должен защитить трон. Такое имя мне дали. Мудрый Набу поможет. Я с тобой. В случае чего нас сможет приветить мой отец. Нет, ласточка моя, это тебя сможет приветить Кеаксар. А мне в чужие земли хода нет. Ты будешь загадывать на удачу? Собирать прорицателей? Набуха Доносор вздохнул. Я долго думал над этим. Нет, я не стану испытывать судьбу. Если Мордук и сын его Набу на моей стороне, то знамение ничего не решит. Кроме того, если я удалюсь для Оракула, отец что-нибудь заподозрит. Это тяжкое бремя. Она поцеловала мужа в губы, шепнула в дагон: «Я с тобой». Столб солнечного света лег на площадку, на которой лицедействовали лучшие мастера цеха дарителей зрелищ. Как раз в этот момент там появилась танцорка, изображавшая Проматерь, мудрейшую мами. Лицо ее было набелено. Разноцветное одеяние с массивным золотым нагрудником скрывало телесный облик. На голове сияла корона. Чтец испытал новый подъем чувств и тоненьким, подбитым волнующей дрожью голосом, возвестил ее слова, обращенные к сонму богов. «Я не могу сотворить в одиночку, только с Эя закончу работу, ибо только он освещает. Пусть глины мне даст, и я исполню». Следом обыденным повествовательным баритончиком чтец произнес... Эй я раскрыл уста, так говорит богам великим. Следующие слова чтец произнес густым, сдобренным пивом, басом. В первый же месяц, в день седьмой и пятнадцатый, я совершу обряд очищения. Один из богов, да будет повергнут, и очистятся боги в кровь окунувшись. Из его плоти, в крови его. Намешает мамии глины, воистину Божье человечье соединяться, смешавшись в глине, чтобы вечно мы слыхали стуки сердца. Пусть и разум во плоти Бога. В первый же месяц, в день седьмой и пятнадцатый, он совершил обряд очищения премудрого Бога. Имевшего разум, Анунаки убили в своем собрании, из его тела на его крови намесила богиня Нинту глины, чтобы вечно слышали стуки сердца Разум живет во плоти Бога. Когда она замесила глину, позвала ануннаков, богов великих, и гиги, великие боги, слюной своей смочили глину. Мамия раскрыла уста. «Вы приказали, я совершила, я вас избавила от работы, ваши корзины дала человеку, сняла с вас ермо, дала человеку». В этот момент по знаку распорядителя празднества на башнях городского дворца в честь решения Совета Богов, в прославлении их мудрости и милосердия призывно зазвучали трубы. Следом музыканты, рассаженные позади сценической площадки, заиграли, а певцы запели древний времен царя Хамурапи гимн «Владычица вышняя, мать милосердная, в сонме великих светил». Когда же чтец принялся рассказывать о процессе изготовления людей, музыканты под грохот барабанов принялись исполнять И Лиль дал тебе величие. Боевая песня была не совсем под стать происходящему на возвышении, но глава цеха музыкантов и танцоров хорошо знал вкусы царя. Этот марш был одной из любимых мелодий на вуходаносара.